После раздела на западную со столицей в Риме и восточную со столицей в Константинополе империя сильно нуждалась в солдатах. В наемнике вербовали всех желающих. Армия наполовину состояла из варваров, что прежде было немыслимо. Легкая конница почти вся была из прирожденных наездников-степняков, вроде аваров. Урожденные ромеи составляли большинство только в гвардии. Увидев Алексея, к нему бросились сразу двое вербовщиков. «Эй, варвар, иди в прачники!» «Ты молод, силен. Кормежка и кров за счет императора». Ухватил его за руку один. «Не слушай его!» – перебил второй вербовщик. «С твоим ростом и мышцами твое место в гоплитах. Там и жалования больше. Прачником ты будешь получать 200 медных нумеев, а в гоплитах целых восемьдесят серебряных силиков. Разве оно не стоит того?» От напора вербовщиков Алексей слегка растерялся. Когда он сходил по трапу на Константинопольский берег, он вовсе не думал о службе в армии наемников. Но, по правде сказать, поскольку и сам не знал, чем заняться, то решил на первое время вступить в армию. Язык изучит, жизнь Константинополя узнает, а потом можно и решать. Ведь не всю жизнь он будет наемником. Уговорил, буду гоплитом. Бросил он вербовщику. ты, парень, не дурак!» Тот одобрительно похлопал его по плечу. «Слушай, иди отсюда!» Обратился он ко второму вербовщику. «Видишь, варвар сделал свой выбор». Второй вербовщик оттолкнул первого, который призывал в прачники, и когда тот отошел, наклонился к Алексею. «Прачников посылают на самые опасные участки, и они гибнут первыми». «Ты соображаешь. Пойдем со мной». Алексей пока понимал не все, что ему говорили, но ухватывал общий смысл. Вербовщик завел его в небольшое здание. На столе уже лежали написанные бумаги. «Ты умеешь писать, варвар?» «Только на своем языке». «А ты откуда?» «С полуночной стороны». Ага, Скиф. Скифами византийцы называли всех славян, хотя они делились на Антов, Венедов и Скловен. Сюда же причисляли Хазар и прочий народ на северных берегах Причерноморья или Понта-Эфксинского. Как тебя звать? Алексей. А имя не Скифское. Впрочем, какая разница? Вербовщик написал на листе бумаги имя Алексея латиницей. Подпиши. Алексей поставил подпись гусиным пером. Вербовщик хлопнул в ладоши и довольно засмеялся. «Отныне ты пехотенец императора! Ни один гражданский чиновник не имеет над тобой никаких прав, только твой начальник. Подожди у входа, вечером придут из лагеря». Вербовщик выдал Алексею медную монету в десять нумий. «Можешь выпить вина и съесть лепешку, до вечера еще далеко». Недалеко от здания вербовщика было нечто вроде харчевни, откуда доносились запахи съестного и веселые голоса. Алексей направился туда и у порога был встречен хохотом. «Еще один будущий пехотинец!» Стоявший за стойкой трактирщик молча налил полную кружку вина, положил на стойку хлебную лепешку, похожую на лаваш, и протянул руку за деньгами. Алексей отдал ему медную монету. Похоже, вербовщик выдавал ровно столько, чтобы хватило выпить и закусить. Алексей уселся за стол. Лепешка оказалась свежеиспеченной и вкусной, вино терпким, густым и приятным. Он быстро умял лепешку, запивая ее вином. В животе появилась приятная тяжесть, в голове легкий хмель. Алексей, не скрывая любопытства, рассматривал других посетителей. Похоже, не местные, одеты разнообразно. Все молодые парни приблизительно его возраста. «Наверное, как и я, завербованы», – сообразил Алексей. Ближе к вечеру к завербованным заявились из военного лагеря. Алексей попал под начало здоровенного детина в синей накидке, тот окинул его скептическим взглядом. «Ничего, скоро сделаю из тебя человека. Буркнул он. Иди за мной. Если поторопимся, то успеем к ужину». Шли быстро и долго. Воинский лагерь располагался на другом конце города за городскими стенами. Построен он был по римскому образцу, в плане квадратный, рвом и кольями по периметру, с часовыми. Внутри стояли полотняные палатки. Ровные дорожки делили лагерь на участки. «Вот палатка нашего десятка, варвар. Сейчас пойдем ужинать». Поели луковой похлебки с лепешкой. Солдаты, сидевшие за длинным столом, тянулись к миске с чесноком, и в палатке стоял сильный чесночный запах. Ужин запивали вином, разведенным водой. После ужина Алексея представили дикарху, который возглавлял десяток воинов, и уже вместе с ним прошли к кентарху, сотнику, аналогу римского центуриона. Писарь записал Алексея в книгу, потом провел к каптенармусу. Алексею выдали кожаные сандалии на толстой подошве, синюю накидку, линоторакс, своего рода нагрудник из многослойной льняной ткани, проклеенной рыбным клеем. Получалась легкая и прочная защита, которую не пробивали стрелы. А еще вручили шлем, короткий меч в ножнах, огромный, едва ли не в рост человека, прямоугольный, слегка выгнутый щит и в довершение всего квач. Алексей недоуменно повертел его в руках. «Это для туалета, варвар. Лично твой, понял?» Наступил вечер, букинатор или трубач протрубил отбой. Солдаты улеглись спать. В палатке было душновато, но Алексей уснул быстро. Ему показалось, только смежил веки, а труба снова ревет громко, противно. Солдаты вскочили из топчинов и кинулись в туалет. «Быстрее, новичок, а то отведаешь розок!» – крикнул ему пехотинец, спавший по соседству. Перезнакомиться с солдатами своего десятка Алексей еще не успел. Хуже всего то, что он вчера не успел запомнить их лиц, и когда отправились на завтрак, еле нашел свой стол. Декарх десятник нахмурился, но промолчал. Ел Алексей быстро, чтобы успеть к окончанию завтрака, и лепешку доедал уже на ходу. В своей палатке солдаты оделись в полную форму, вплоть до шлемов. Взяв щиты с кутумы, они вышли на построение. Воины выстроились кентархиями, сотнями. Алексей быстро пересчитал, и получилось 1000 или хелиархия. На левом фланге еще стояла конница, всадников около 400 по-византийски – ала. Одеты они были, как и остальные воины в лагере, но, судя по лицам, степняки – скуластые, бородатые, смуглые. Кентархия Алексея была девятой по счету. Кентархии подразделялись по номерам, лучший наиболее опытной, была первая. Воины в ней были как на подбор, и защиты, шлемы сидели как влитые. Лица у всех пехотинцев были бриты Алексей провел ладони по подбородку. Затрещала щетина. Надо бриться, как и все. Вот только где? На возвышение взошел командир. Трибун полусвергилий, прошептали сзади. Хелиархия – своего рода полк, а трибун – командир. К для дозорной службы, разведки, фланговых обходов предавались конные аллы. К трибуну по очереди подходили кентархи и лохаги, докладывали о боеспособности своих подразделений. Алексей даже головой покачал. Ну, все как в современной армии, своего рода развод. Каждому кентарху были отданы приказы. Кто-то заступал в караул на охрану лагеря, кому-то предстояла учеба, как девятой кентархе, а Алла после развода куда-то ускакала. Их кентархия проследовала на площадку. Каждому декархе вручили вместо мечей деревянные палки, вытертые до блеска ладонями предыдущих новобранцев. Пехотинцев разбили на пары, новичок против опытного воина. Начали отрабатывать удары и защиту. Пару раз Алексею доставалось палкой по кисти. Он только зубами скрипел от боли и злости, а опыта не хватало. Палка, как имитация меча, била больно, до да слез. «Терпи, Алексей», — сказал на перерыве его напарник по учебному бою Актит. «В бою, коли прикрыться не сумеешь, без руки останешься. Тогда гибель. Ты знаешь, чем строй силен? Своей монолитностью, сплоченностью». Ты своим щитом не только свою левую сторону прикрываешь, но и правый бок товарища. Если тебя убьют или только ранят, и ты упадешь, твоего товарища обязательно достанут копьем или мечом». После непродолжительного отдыха актид с удвоенной энергией набросился на Алексея. Палка так и летала в его руках. Он успевал ударить Алексея по шлему так, что звенело в ушах, ткнуть концом в линоторакс, причем чувствительно, задеть скользящим ударом по ребру, имитируя режущий удар и оцарапав кожу. Но больше всего доставалось кистям. Костяшки пальцев уже к обеду болели и были в Когда пехотинцев повели на обед, Алексей с трудом удерживал ложку, кривясь от боли. А многие новобранцы вообще не смогли ложку удержать в руках. Просто хлебали похлебку через край миски. «Надо терпеть. В армии всегда так. Тяжело первый месяц, когда на тебя обрушивается много нового, иногда непривычной нагрузки. Потом втягиваешься и уже через год становишься подготовленным воином». Правда, автоматизм и опыт приходят еще позже. После обеда солдатам дали получасовой отдых, потом противно завыла труба букинатора. После обеда пехотинцы в полной боевой выкладке с оружием и щитами, да еще каждый с камнем на плече, совершали пеший поход. Алексею это было не впервой, он даже радовался тому, что нет противогазов. К вечеру, прошагав полтора десятка километров, они вернулись в лагерь. Кто-то упал вознеможении, а опытные солдаты сразу умываться, и в столовую. К нагрузкам они привыкли и только аппетитно гуляли. Алексей тоже устал, но на галере физические нагрузки были не меньше. За ужином и в палатке он наконец перезнакомился со своим десятком. Половина из них были новобранцы, Алексей мысленно одобрил решение кентарха-сотника. Опытные солдаты передавали навыки молодым. Все пехотинцы его десятка были варварами, как называли византийцы, выходцев не из бывших римских провинций. Государственным языком, как и в Византии, был латинский, и только постепенно, через два века, его начал сменять греческий. Византия удивительным образом смешала римскую и греческую культуру, письмо, речь, архитектуру, приняв в отличие от Рима православие. А утром снова построение и тренировки. В этот день вся кентархия училась ходить строем, по реву трубы заниматься перестроением из походной колонны развертываясь в боевой порядок. По другому сигналу строили черепаху, когда воины сбивались в плотное плечом к плечу каре. Передние ставили щиты на землю, а вторые и последующие ряды поднимали щиты над собой горизонтально. Со стороны это походило на панцирь черепахи. Такое построение использовалось в обороне при внезапном нападении на марши и защищало от потерь при обстреле из луков или прачников. Движение доводили до автоматизма, причем каждый раз пытались сократить время до норматива. У кентарха в руках были водяные часы – клипсидра. Вот по ней он и засекал время. Когда кентархия стала строить черепаху из походной колонны за 15 секунд, кентарх удовлетворенно кивнул и объявил перерыв. У Алексея с непривычки отваливалась левая рука, в которой он держал тяжеленный, не меньше пуда, щит скудум. Сделан он был из дерева, по краям окован железной полосой, с железным умбоном в центре, высотой полтора метра и шириной в полтора локтя, укрывающий воина почти целиком. Снизу с торца он имел два металлических выступа, которые можно было воткнуть в землю. Они позволяли выдержать удар, набегавший чужой пехоты, давившей массой. После отдыха отрабатывали защиту в обороне. Щиты стояли на земле, и по команде «Кали!» пехотинцы кололи воображаемого противника мечами. К вечеру после таких упражнений все тело ныло и просило отдыха. После сна, или вернее забытия, учеба продолжалась. Метали в цель пилумы, короткие копья. Учились пропускать через строй свою конницу. И каждый день новое занятие, вроде рубки мечом чучела из хвороста, обустройство походного лагеря, ртирвов на время. В походе каждый пехотинец был похож на мула. Кроме щита и оружия, он нёс запас провизии на три дня, колья для обустройства лагеря, лопату, пилумы или дротики для метания. и учебные походы в окрестностях лагеря проводились регулярно, невзирая на погоду. Но и новобранцев тянулись они уже легче переносили невзгоды. Пролетел месяц, солдатам выдали первое жалование. Актит подбросил на ладони серебряные селиквы. Дурень ты, Алексей. Они немного сблизились за прошедший месяц. Почему? Не понял Алексей. Надо было в катафракты наниматься. Алексей уже знал, что катафракты – это тяжело вооруженные конные воины. Чтобы тяжелый щит на себе не носить, предположил Алексей. И это тоже. А главное, там платят золотом. Медики хороши только в троториях. Расплатиться за вино да за луковую похлебку с лепешкой. Серебро ненамного лучше. Можно купить одежду или снять гулящую девку. А главное, деньги золотые. Кентархам, трибунам или гвардии платят только ими. Откуда Алексею было знать эти тонкости, когда его уговаривал вербовщик? Актит, вот посмотришь, через год я буду декархом, а то и лохагом. Даже если ты будешь отдавать все свое жалование кентарху, у тебя ничего не выйдет. Попомни мои слова. Да ты хвостун, Алексей, а ведь даже вина не пил. Завтра у Ромеев праздник, занятий не будет, свободный день. Давай завалимся в какую-нибудь забегаловку и отметим твое первое жалование. Согласен, ты знаешь, местечко получше. А как же. там готовят такое жаркое на бараних рёбрышках, что пальчики оближешь. И вино водой по-ромийскому обычаю не разводят. Договорились?